Наталья Горская. Интеллект. Защита от Альцгеймера. На городских улицах порой встречаются расклеенные объявления о пропаже пожилого человека с припиской «Страдает потерей памяти». Чаще всего причиной такого беспомощного состояния является болезнь Альцгеймера, одно из самых распространенных заболеваний, связанных со старением организма. С возрастом многие жалуются на ухудшение памяти, какие-то важные дела, планы – вдруг, как говорится, начинают выпадать из головы. Пожилые люди забывают факты, теряют вещи. Обыденные задачи, с которыми раньше справлялись без труда, к примеру, заполнение коммунальных счетов, теперь решаются намного медленнее. Чем это объяснить? К ослаблению умственной деятельности могут приводить разные причины. Например, атеросклероз сосудов головного мозга, остеохондроз шейных позвонков, дефицит витамина В12 и даже депрессия. Но иногда похожие симптомы свидетельствуют о начале необратимых изменений в головном мозге, ведущих к деменции, то есть к приобретенному слабоумию. Наиболее частой причиной деменции считается болезнь Альцгеймера. По официальным данным, более 6 миллионов европейцев страдают болезнью Альцгеймера. По оценкам экспертов, в странах Западной Европы к 2040 году количество таких больных увеличится в два раза. Болезнь развивается исподволь, незаметно, с нарушением памяти, когда человек забывает, что произошло сегодня. Постепенно процесс нарастает, больной может забыть имена близких, название привычных предметов, события прошлых лет. Его речь становится запинающейся, ему сложно подбирать слова, часто возникают ошибки при счете, нарушается зрительно-пространственная ориентация, поэтому больные могут легко заблудиться. Им становится все труднее читать и понимать смысл прочитанного, они утрачивают приобретенные ранее навыки. На поздних стадиях болезни больные теряют способность к элементарному самообслуживанию, нуждаются в постоянном уходе. В конечной стадии больной неподвижно сидит в кресле или лежит в кровати. Чтобы разобраться в причинах симптомов в начале заболевания, нужно обследоваться у психиатра или невролога. На чем основывается диагноз болезни Альцгеймера? Заведующий кафедрой нервных болезней. Первого Московского государственного медицинского университета профессор Владимир Анатольевич Парфенов рассказывает: большое значение для постановки диагноза болезнь Альцгеймера имеют результаты нейропсихологического исследования, которые уже на ранних стадиях болезни позволяют установить типичные изменения памяти и других высших психических функций. Магнитно-резонансная и компьютерная томография головы позволяют увидеть атрофические изменения в височной, теменной и лобной долях мозга и исключить многие другие заболевания головного мозга, которые могут своими проявлениями напоминать болезнь Альцгеймера. Причина этого заболевания до конца неизвестна, продолжает профессор Парфенов. В небольшой части случаев, это около 15%, оно носит наследственный характер. Его развитие связывают с аномалией хромосомов. В основе болезни Альцгеймера лежит гибель нервных клеток и атрофический процесс. Атрофия – уменьшение в размерах органа или ткани с нарушением их функции, который преобладает в коре височной, теменной и лобной долей головного мозга. В мозге при болезни Альцгеймера возникает отложение особого патологического белка – амилоида – в так называемых синильных старческих бляшках, которые располагаются между клетками мозга. Во многих сохранившихся нейронах отмечаются нейрофибриллярные отложения, которые содержат другой патологически измененный белок – тау-протеин. Отложения амилоида в синильных бляшках и нейрофибриллярные отложения в нейронах головного мозга выявляются в незначительном количестве у всех пожилых людей. Однако эти изменения не достигают такой большой выраженности, как при болезни Альцгеймера. Женщины страдают болезнью Альцгеймера чаще, чем мужчины. По специальному анализу крови, человек, достигший 50 лет, может узнать, есть ли у него генетический дефект, предрасполагающий к раннему развитию болезни Альцгеймера. Рост заболеваемости напрямую связан с ростом продолжительности жизни, а значит с увеличением среди населения планеты количества людей пожилого и старческого возраста, долгожителей. Среди людей от 50 до 60 лет менее 1% страдают болезнью Альцгеймера. В возрасте от 60 до 70 лет примерно 5%. В возрасте 70 до 80 лет насчитывается примерно 10-15% заболевших, а от 80 до 90 лет уже 30%. Наконец, среди долгожителей от 90 до 100 лет около 40% болеют этим видом деменции. Проводились исследования и группы людей старше ста лет. Примерно половина этих патриархов подвержена болезни. Стало быть, шанс сохранить свежесть ума и остроту памяти даже в столь преклонном возрасте не так уж мал. Пациентов с болезнью Альцгеймера надо стимулировать к посильной бытовой и социальной активности, создать благоприятную атмосферу в семье и уважительное отношение к недугу пожилого человека. В.А. Парфенов. Первой пациентке, немецкого психиатра Алоиса Альцгеймера, описавшего в 1901 году симптомы этого заболевания, не было еще и 50 лет. У нее раннее возникновение болезни было вызвано наследственностью. Ближайшие кровные родственники страдали тем же. Такая предрасположенность встречается примерно в 1-2% случаев. Увы, средства, способные вылечить человека от этой болезни, учеными пока не открыто однако способы ее предупреждения существуют. Условно можно выделить три вида профилактики – первичную, вторичную и третичную. Меры первичной профилактики стоит принять еще до появления симптомов заболевания. Здравомыслящий, активно работающий человек без выраженных нарушений памяти может предупредить или хотя бы надолго отодвинуть наступление болезни. Вторичной профилактикой можно назвать меры, принимаемые, когда уже появляются первые звоночки заболевания, снижение памяти, ориентации в пространстве, сообразительности, нарушение когнитивных, то есть познавательных функций. К третичной профилактике прибегают, когда слабоумие проявляется в легкой или умеренной стадии. В этом случае речь идет только о его замедлении. Самая эффективная форма первичной профилактики болезни Альцгеймера – активная трудовая деятельность. Она оказывает положительное влияние на высшие психические функции мозга. Причем, Чем более развит человек интеллектуально, чем более высокое образование он получил, тем ниже у него риск развития слабоумия. В США проводилось многолетнее исследование, объектом которого были монахини разных католических орденов. Более тысячи женщин, посвятивших себя служению Богу, письменно излагали причины избрания духовного пути. Потому, насколько убедительны были их доводы, насколько логично, обстоятельно и ярко написано сочинение – Ученые могли оценить интеллект исследуемых в 20-30 лет, а затем и в более почтенном возрасте. Длительные наблюдения за этими женщинами показали, если в молодости человек бедно излагал свои мысли на бумаге, то вероятность заболеть старческим слабоумием у него достаточно высока, и наоборот. С появлением в последние годы высоких технологий в медицине стало возможным изучение функций мозга пациентов. Исследования показали, что у больных, имевших большой интеллектуальный потенциал и занимавшихся умственной деятельностью, процесс нарастания симптомов болезни идет медленнее. Она проявляется при большем повреждении мозга, чем у тех, кто совершает меньше умственных усилий. Есть понятие церебрального резерва. Если в течение жизни человек развивает свой мозг, создает себе интеллектуальный багаж, то у него увеличивается количество нейронов, участвующих в когнитивной деятельности, в процессах запоминания. Медленное развитие болезни прибавляет такому человеку к периоду активной жизни, возможно, еще 5-10 лет. Для первичной профилактики болезни Альцгеймера важно, чтобы интеллектуальная деятельность была разносторонней, то есть чтобы человек постоянно получал новые знания, чтобы у него были разнообразные интересы и вне основной деятельности. Однообразная, пусть даже сложная и ответственная интеллектуальная работа Ограниченность ею, наоборот, способствует болезни Альцгеймера. Формы активной деятельности мозга могут быть разными. Одним нравится заучивать наизусть стихи, другим – решать логические задачи или играть в шахматы, третьим – записывать свои впечатления, мысли. Важно, чтобы эта интеллектуальная работа приносила эмоциональное удовлетворение. Но если симптомы болезни уже появились, человеку бывает трудно сосредоточиться на чем-то новом – усвоить большое количество незнакомой информации. Если заучивание стихов сопровождается ощущением крайнего дискомфорта, раздражительностью, нервозностью, не стоит насиловать себя. Для вторичной профилактики лучше поискать другие виды интеллектуальной деятельности, воздействовать на те функции мозга, которые минимально повреждены, например, решать несложные арифметические задачки, задания на сообразительность, кроссворды и тому подобное. В качестве третичной профилактики родственникам стоит стимулировать выполнение больным домашних обязанностей, не требующих большого умственного напряжения. Например, женщину, умеющую хорошо готовить, даже при значительных нарушениях мозговых функций, желательно поощрять к этому занятию, лишь слегка контролируя ее действия, чтобы все получалось. Кроме умственной деятельности, необходима также физическая активность, поскольку она стимулирует нейроны, отвечающие за двигательные, и координаторные функции, и оказывает положительное влияние на интеллект. Ученые проводили исследования на мышах. Одним особям позволяли свободно двигаться, а другим ставили искусственные преграды. Оказалось, что подвижные мышки имели более развитый мозг, чем их менее подвижные собратья, ограниченные в движениях. Прогулки на свежем воздухе, работа в саду, физические упражнения – особенно в зрелом и пожилом возрасте, положительно влияют на деятельность мозга. полезные движения, тренирующие мелкую моторику и заставляющие считать, например, такое занятие, как вязание. Очень важно также постоянно следить за уровнем артериального давления, поддерживать его в норме. Некоторое время назад на Западе проводились исследования прививки от болезни Альцгеймера. К сожалению, они дали отрицательный результат. Пока еще не получено вещество, которое препятствовало бы накоплению патологически измененного белка в синильных бляшках и нейрофибриллярным отложениям в нейронах головного мозга. Однако есть и хорошие новости. По словам профессора Парфенова, в последние годы достигнуты определенные успехи в лечении болезни Альцгеймера. Постоянный прием некоторых лекарственных средств позволяет улучшить состояние больного и замедлить прогрессирование заболевания. Среди таких лекарств Владимир Анатольевич называет препараты ременил, Экселон, акатинол, мемантин. Они улучшают функционирование сохранившихся нервных клеток и позволяют получить положительный эффект даже на развернутой стадии заболевания. На начальных этапах заболевания эффективен также Танакан. Это препарат, созданный из растения гингобилоба. Достоинство Танакана еще и в том, что он не вызывает побочных действий, Чего нельзя сказать о нестероидных противовоспалительных средствах, которые, как выяснилось, тоже замедляют развитие болезни Альцгеймера. Такие препараты обычно назначают при ревматических заболеваниях, например, при ревматоидном артрите. Возможно, их лечебное воздействие на пациентов с болезнью Альцгеймера объясняется тем, что среди механизмов развития этого заболевания есть и воспалительный компонент. Болезнь Альцгеймера, безжалостно съедающая память, не щадит никого. Вспомним, что ею страдали политики Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, писательница Айрис Мердок. Но если бы эти известные люди не занимались всю жизнь напряженной мыслительной и творческой деятельностью, кто знает, может быть, болезнь у них наступила бы гораздо раньше. По крайней мере, это повод задуматься. Конец статьи.